Существенное отношение духа существует лишь для духа, и желание доказать таким внешним, филологическим путем истинность христианской религии является превратным начинанием беспокойной экзегетики. Так поступала ортодоксия, и превращало таким образом это содержание в нечто, лишенное всякой духовности. Таково первое отношение духа к сказанному содержанию. Согласно этому пониманию, хотя содержание существенно, однако также существенно то, что к нему имеет отношение святой и о с в е щ а ю щ и й дух – Но, во-вторых, этот дух есть по существу также и мыслящий дух. Мышление как таковое должно также развиваться в нем и при том по существу развиваться как форма глубочайшего единства духа с самим собою. Мышление должно прийти к различению, рассмотрению этого содержания и перейти в эту форму чистейшего единства Духа с собой. Но вначале Дух обнаруживает себя лишь как абстрактное мышление и заключает в с е б я таким образом связь с теологией, с религией. Содержание, о котором здесь идет речь, Также и поскольку оно воспринимается только исторически, внешне, все-таки должно вместе с тем носить религиозный характер. В нем должно иметь место раскрытие природы Бога. Это подразумевает более определенное требование, ибо мысль, для которой существует внутренняя природа Бога, также и поставила себя в связь с этим содержанием. Но поскольку мысль вначале является рассудком и рассудочной метафизикой, она будет устранять из содержания разумную идею и так опустошит его, что останется лишь внешняя история, не имеющая никакого интереса для нас. Третьим м Отношением духа является отношение конкретного спекулятивного мышления. Согласно только что указанной точке зрения, согласно тому, как определяют, руководясь ею, религиозность и ее форму, сначала отвергается всякое спекулятивное содержание как таковое, отбрасывается в сторону всякая его разработка и все имевшее прежде место обогащение христианских представлений сокровищем философии древнего мира, глубокими идеями всех предшествующих восточных религий и так далее». Содержание на этой стадии мысли обладало объективностью, но последнее имело только тот смысл, что объективное содержание, не существуя самостоятельно, должно быть лишь исходным пунктом, примыкая к которому душа должна формировать и освещать себя внутри себя». Таким образом, отбрасывается всякое обогащение содержания, благодаря которому оно содержание сделалось философским, и лишь в позднейшее время дух, как мыслящий, снова углубляется в себя, чтобы быть конкретным, разумным. Основным определением реформации – Являлся абстрактный момент внутри себя бытия духа, свободности, в о з в р а щ е н и е к себе. Свободой именно и называется живой характер духа, состоящий в том, что последний возвратился к себе в том определенном содержании, которое сначала представлялось чем-то иным. Между тем, как дух не свободен, когда он оставляет внутри себя существовать это инобытие, либо неассимилированным, либо чем-то чужеродным, мертвенным. Поскольку дух теперь переходит к сознанию, к духовным определениям, поскольку он оглядывается вокруг себя – выходит за свои пределы и вступает в некое содержание, он будет вести себя в нем, как в своем достоянии, как бы в своем конкретном мире, и захочет утвердить, да и действительно утвердит в нем свое. Эту-то конкретную форму познания, которая, однако, вначале остается еще помутненной, мы теперь должны рассмотреть, и это составит третий период нашей истории философии, в которую мы, собственно говоря, переходим вместе с реформацией, несмотря на то, что Бруно, Ванини и Рамус, жившие позднее, еще принадлежат средним векам.